ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ПЛАМЯ И ТЕНИ ПОСОЛ РИМА Обитые гвоздями калиги колотили по мозаичному полу, развязанно шлепая по спинам нереид и пятная воздушные хитоны амазонок. Пришелец вышагивал так, словно находился у себя в Риме, на марсовом поле. Гремели фольеры на выпеченной груди, Светлые на выкате глаза задранные вверх. Что ему дворец Синопы? Что для него эти изнеженные, пахнущие благовониями азиаты? Кому нужны их такие же, как они, никчемные боги и богини? За ним на всем необозримом пространстве, от Боспора до Геракловых столпов, стоят еще никем не побежденные легионы. В двух шагах от трона посол остановился и поднял почти квадратный подбородок. В этой позе сквозило оскорбительное равнодушие, с каким владыки мира обращались со своими коронованными союзниками. «Сенат и римский народ», — отчеканил посол, — «желают здравствовать сиятельной Лаудике, а также сыну ее Митридату Евпатору. «Да хранят к вам боги свое благоволение на вечные времена!» Он сделал паузу, чтобы перейти от приветствия обычного в дипломатическом этикете к сути дела. «Нам поручено передать, что в твоих владениях скрывается опасный преступник по имени Муаферн. Вот его приметы!» Римлянин неторопливо развернул свиток и поднял его к лицу. Роста выше среднего, волосы с проседью, брови сросшиеся, нос прямой, глаза синие. Шрам на левой щеке. Царица уронила голову на резную спинку трона. То же имя, сходятся и приметы. Но шрама на лице не было. Смертельная бледность разлилась по ее лицу. В зале засуетились царские друзья и слуги. Над головой лаудики затрепетали, как пестрые птицы, опахало. Римлянин читал, закрытый свитком, как щитом. Слова его падали с размеренностью капель в водяных часах. Скрывшись из тюрьмы Феса, Маферн прибыл в Гераклею. Оттуда рыбаки переправили его в Синопу. Преступник подлежит выдаче, согласно нашему договору, о вечном союзе и дружбе. Закончив чтение, римлянин свернул свиток и на негнущихся ногах важно зашагал к выходу. Едва стих стук его калик, как из-за ближайшей колонны к трону скользнула фигура в длинном жреческом одеянии с белой повязкой, закрывающей нижнюю часть лица». В движениях человека было что-то от летучей мыши. «Ариарат! Ариарат!» — можно было уловить в испуганном шепоте, в шелесте одежд, в шарканье подошв. Слуги и придворные торопливо покидали зал. Жрец отодвинул с лица на шею свою повязку, поправил запрокинутую голову Лао Дики и дотронулся до ее руки. При этом вся его фигура изогнулась, и застыла в неестественно напряженной позе. Рост выше среднего, глаза синие. В беспамятстве шептала царица. Разве это можно забыть? Пол неба охватила комета. Наступили холода. Умер оттал. Восстал Аристоник. Родился Митридат. Те же волосы и взгляд. Сын Мафера. Лаудика очнулась. В глазах появился свет, и она стала различать предметы. И первое, что она увидела, — это были вытянутые в напряженные улыбки губы Ариарата. — Меня напугал посол! — Лаудика вытерла выступивший на лбу пот. Словно обрушилась какая-то тяжесть. К горлу подступила дурнота, и веки сомкнулись. — Кто этот римлянин? — Маниак Виллий-младший. — отчеканил жрец. Лицо царицы приобрело белизну мраморной колонны. «Неужели у римлян одни аквилии?» — почти простонала она. «У римлян много доблестных родов», — отозвал Сари Арат. «Но в Азии, слава бессмертным богам, свели гнездо аквилии, римские орлы. У них могучие крылья, острое зрение. Им известно все». Лаудика испуганно вскинула брови. Она не узнавала Ариарата. Когда-то он понимал ее лучше других, и хотя она никогда не раскрывала ему своей тайны, он помог ей избавиться от страха. Его взгляд приносил успокоение, но теперь в нем появилось что-то новое, незнакомое, пугающее. Владычица Кибела поселилась на равнине. — прошелестел испуганный шепот жреца. — Там ее чертог. Ей служат львы, а не дельфины. Она возлюбила пастырей, а не мореходов, не эллинов, а персов и каппадокийцев. Море приносит дурные вести. Горы преграждают им путь. Брось этот город, царица. Верни своему царству благоволение кибелы. Жрец обернулся, и с отвращением взглянул в пространство между колоннами, заполненное морской синевой. Волны его, шумели, словно отвергая его доводы и пытаясь доказывать что-то свое.